Тем временем Упырь на помосте подтащил к себе телевизионную камеру, груду фото и киноаппаратов и жадно озирается, ища чем бы еще завладеть. Его со всех сторон окружает кольцо проволочных заграждений и глухой вал из мешков. Мрачно смотрят амбразуры дотов. «Машину!» — капризно басит Упырь. «Машину желаю!» И стена из мешков напротив вдруг разваливается, в пролом задом вкатывает огромный масс, подкатывает к помосту и останавливается. Упырь прыгает в ковш, жадно ощупывает кабину и ревет. «Еще!» Пролом один за другим катит автобус, на котором приехали корреспонденты, какой-то газик, из него на ходу выскативает испуганный шофер, запутывается в проволоке, орет ужасным голосом. Два москвича, жигули, старая Волга, новая Волга, кадиллак. — По-моему, пора, — говорит Федор Семенович Хунте, который, не отрываясь, наблюдает за упырем в стереотрубу. — Начнем со снотворного, — говорит Хунта. «Давайте!» — командует он кому-то через плечо. Из завала высовываются несколько сотрудников и направляют на упыря бранспойт, присоединенный к серебристой цистерне с надписью «Пиво». Пенная струя ударяет прямо в распахнутую клыкастую пасть. Упырь приходит в дикий восторг. Сначала он жадно глотает, посыпая струю сверху солью из солонки, Потом прыгает под струей, как под душем Шарко, Гагача и шлепая себя под мышками. Потом принимается торопливо наполнять ведра из-под молока. Терпения у него не хватает. Он протягивает руку на все 20 метров, хватает бранспойт, сотрудники в рассыпную. Тянет к себе, за бронспойтом тянется кишка, а за кишкой, разворотив мешочную стену, во владение упыря втягивается цистерна. «Ну, с меня хватит», — объявляет Федор Семенович. Он засучивает рукава и порывается в пролом, но тут на нем повисают все, кто находится поблизости. Федор Семенович в небывалом гневе. Из глаз его скачут шаровые молнии. Он кричит «Дайте его мне! Сколько же можно терпеть?» «Пускайте голема!» Громовым голосом командует хунта. Слышится могучее шипение и свист. Все приседают и втягивают головы в плечи. Перемахнув через вал на середину ангара, ловко выскакивает «Голем». Не глиняный голем из сказок, а современный робот из фантастических романов, весь из металла и пластика, гибкий, шестирукий, жутко светятся четыре пара глаз, из головы выдвигаются и прячутся телескопические рога антенн.